Довольно странно видеть также, как почтенный джентльмен откидывается в своем покойном кресле, кладет ноги и настоящий перед ним письменный стол, отрезает перочинным ножом изрядный кляп от пачки жевательного табаку и, подготовив его для употребления, выбрасывает старую жвачку изо рта, как пробку из духового ружья, а на ее место закладывает новую. К своему удивлению я заметил, что даже заядлые старые жевальщики обладающие большим опытом, не всегда являются меткими стрелками. Это заставило меня несколько усомниться во всеобщем умении американцев обращаться с огнестрельным оружием, о чем мы столько наслышались в Англии. Меня посетили несколько джентльменов, и за время беседы им не раз случалось не попасть в плевательницу с расстояния в пять шагов, а один, но он несомненно был близорук, принял закрытое окно за открытое на расстоянии трех шагов. В другой раз, когда я был в гостях и сидел перед обедом с двумя дамами и несколькими джентльменами у огня, один из нашей компании шесть раз не доплюнул до камина. Впрочем, я склонен думать, что он вовсе и не метил в камин, поскольку перед решеткой лежала белая мраморная плита, которая была удобнее и, возможно, больше подходила для его намерений. Патентное управление в Вашингтоне служит изумительным образцом американской предприимчивости и изобретательности, так как огромное количество содержащихся в нем моделей представляет собой изобретение только за последние пять лет вся прежняя коллекция погибла во время пожара изящное здание где они хранятся существует больше в проекте чем на деле, так как из четырех секций возведена лишь одна тем не менее строительные работы приостановлены. Здание почтамта очень вместительно и очень красиво. В одном из департаментов среди коллекции редкостей и диковинок выставлены подарки, поднесенные в свое время американским послам иностранными монархами, при которых они были аккредитованы как представители республики. Закон не разрешает оставлять эти дары себе. Признаюсь, мне не слишком приятно было смотреть на эту выставку, Она, казалось мне, давала отнюдь нелестное представление об американском мириле неподкупности и честности. Вряд ли с высокими принципами морали вяжется предположение, что джентльмена с добрым именем и солидным положением, находящегося при исполнении своих обязанностей, можно подкупить, подарив ему табакерку или саблю в богатых ножных или восточную шаль. И уж, конечно, стране, облекающей своих слуг доверием, служили бы по всей вероятности много лучше, чем той, которая возводит на них столь низкие и мелочные подозрения. В Джорджтауне, одним из предместий Вашингтона, имеется иезуитский колледж. Он расположен в очаровательном месте, и по всему, что я видел, дело в нем поставлено неплохо. Я полагаю, что многие люди, не принадлежащие к римской церкви, прибегают к помощи этих заведений, чтобы дать хорошее образование своим детям. Здесь, над рекою Потамак, тянутся очень живописные холмы, и жить тут, по всей вероятности, не так вредно, как в Вашингтоне. Воздух в горах прохладный и свежий, а в городе он так и обдает жаром. Особняк президента и снаружи, и внутри больше всего похож на английский клуб. По окружающему его парку проложены дорожки, они красивы и радуют глаз. Однако и у них все тот же неуютный вид – Словно их сделали только вчера, а это отнюдь не делает парк более привлекательным. Впервые я посетил этот дом на следующее утро после приезда. Меня повез туда один чиновник, который любезно взял на себя труд представить меня президенту. Мы вошли в просторный вестибюль и, позвонив раза два-три в колокольчик, на что никто не отозвался, без дальнейших церемоний прошли по комнатам первого этажа, где праздно прогуливались разные джентльмены — Многие были в шляпах и держали руки в карманах. Одни из них привели с собой дам, которым они показывали помещение, другие сидели, развалясь, на диванах и креслах, третьи, изнемогая от безделья, тоскливо зевали. Большинство присутствующих явилось сюда главным образом для того, чтобы подчеркнуть собственное превосходство над простыми смертными, ибо, по всей видимости, никакого дела у них здесь не было. Несколько человек пристально рассматривали предметы обстановки, словно стараясь удостовериться, что президент, который был далеко не популярен, не вывез отсюда часть мебели и не продал с выгодой для себя. Посмотрев на этих бездельников, рассевшихся в красивой гостиной, выходящей на террасу, откуда открывается прекрасный вид на реку и окрестности, и взглянув на тех, что слонялись по более просторной приемной, известной под названием «Восточной гостиной», Мы прошли наверх, в комнату, где несколько посетителей ожидали аудиенции. При виде моего спутника, чернокожий в штатском платье и мягких желтых туфлях, бесшумно скользивший по комнате и шепотом успокаивавший самых нетерпеливых, Кивком показал, что узнал его и скользнул за дверь, чтобы о нем доложить. Перед этим мы заглянули еще в одну комнату. Вдоль стен ее шел большой голый деревянный прилавок или стойка, где лежали комплекты газет, в которых рылись всякие джентльмены. Но там, где мы находились сейчас, не было ничего, что помогло бы скоротать время. Все было так же безнадежно скучно, как в приемной любого нашего государственного учреждения или в гостиной врача в часы, когда он принимает больных на дому. В комнате было человек 15-20. Один... Высокий, жилистый, крепкий старик с запада, загорелый и смуглый, он сидел, выпрямившись, положив на колени светло-коричневую шляпу, поставив между ног гигантский зонтик и, упрямо хмурясь, глядел на ковер. В углах его рта залегли глубокие упрямые складки, словно он решил вбить в мозги президенту то, что собирался ему сказать, и не намерен был отступить ни на шаг. «Другой?» Фермер из Кентукки, ростом в 6 футов 6 дюймов, стоял в шляпе, прислонясь к стене и, засунув руки под фалды сюртука, колотил каблуком по полу, словно под его пятой находилась голова времени, и он в буквальном смысле убивал его. Третий, желчного вида человек с продолговатым лицом, с коротко подстриженными гладкими черными волосами и досеня, выбритыми щеками и подбородком, Сосал на балдашник толстой трости, время от времени вынимая его изо рта, чтобы поглядеть, что из этого получается. Четвертый только посвистывал. Пятый только поплевывал. Вообще все перечисленные джентльмены так упорно и энергично предавались этому последнему занятию и в таком изобилии расточали ковру свои щедроты, что горничные президента, я уверен, получают большое жалование или, выражаясь изысканнее, изрядную компенсацию. Это слово употребляют в Америке вместо жалования, когда речь идет о государственных служащих.